Гейтерсбург, Мэриленд. Особняк Нэнси Шек. Понедельник, 18 часов 30 минут. Вечер был жаркий и влажный, воздух липкий, как мокрая тряпка. Взлохмаченные тучи даже не собирались проливаться долгожданным ливнем, а лишь давили, предвещая еще большую духоту и влажность. «Все-таки хорошо, когда дома свой бассейн. Хоть это и дорогое удовольствие», — думала в такие дни Нэнси Шек, возвращаясь с работы. Захлопнув входную дверь, она вошла в холл. Ставни были закрыты, и в доме царил полумрак и прохлада. Кирпичный дом с белыми колоннами в колониальном стиле, окруженный ухоженной живой изгородью, утопал в зелени цветущего кизила. Нэнси Шек гордилась своим домом. Именно в таком солидном особняке и должен жить высокопоставленный чиновник Министерства энергетики. Вот уже 10 лет, как она развелась с мужем, трое детей выросли и разъехались по университетам, Так что весь дом в распоряжении Нэнси, и ничто не мешает ей наслаждаться свободой, тишиной и комфортом. Впрочем, для одинокой женщины особняк слишком велик, но заниматься поисками более скромного жилища не входило в ее планы, особенно теперь. Всю свою жизнь Нэнси отчаянно карабкалась наверх, и этот шикарный особняк как нельзя лучше соответствовал ее нынешнему облику. Швырнув портфель на телефонный столик, она с наслаждением сбросила душный деловой пиджак. На такой работе, независимо от погоды, приходится облачаться в строгие костюмы и мучиться в колготках. Для нее они – неотъемлемая часть туалета, как яркая кепка и фартук для подростков, стоящих за стойкой закусочных Макдональдс. Нэнси не терпелось сбросить с себя всю одежду, натянуть любимый черный купальник и поскорее нырнуть в прохладный бассейн. Схватив почту, она пошла на кухню и, небрежно швырнув письма на столик, нажала на кнопку автоответчика. Первый звонок был от фирмы, которая настойчиво предлагала покрыть дом алюминием. «Покрыть мой дом алюминием?» — фыркнула она. «Вот еще глупости». Потом раздался приятный знакомый голос, хотя в словах не содержалось ничего особенного. Нэнси слышала в них тайный смысл и страсть, выходившие далеко за рамки обычного делового знакомства и даже дружбы. На работе и на официальных встречах в Министерстве энергетики она называла его «бригадный генерал Мэтью Брадукис». Когда он заходил к ней в дом, звала его просто Мэтью, а в постели шептала глупые нежные слова, которые не принято говорить вслух. Он не назвал своего имени. В этом не было нужды. «Это я, и я немного задержусь на работе, так что приеду не раньше половины восьмого. По дороге заскочу домой и возьму из холодильника парочку бефштексов, которые вот уже сутки лежат в маринаде. Насадим их на вертел и пока не жарится, искупаемся или займемся еще чем-нибудь. Теперь, когда конец уже виден и цель почти достигнута, нэнси рассмеялась, узнав в словах только им двоим понятный тайный смысл, и в ней шевельнулось желание. Нам с тобой не мешает несколько расслабиться. Сообщение кончилось, раздался сигнал, и пленка перемоталась обратно. Войдя в спальню, Нэнси разделась и, улыбнувшись своим мыслям, скинула с кровати шелковое покрывало. Потом натянула черный купальник и посмотрелась в зеркало. Ей было чем гордиться. Конечно, сейчас она не так великолепна и обольстительна, как в 25 лет, но для своих 45 она выглядит отменно. У нее отличная фигура, она прекрасно одевается, следит за собой и не утратила вкуса ко всем земным радостям. Короткие волосы стильно подстрижены, Хорошо, что в светлых волосах незаметно седина. Просто появился пепельный оттенок. Достав из шкафа большое махровое полотенце, Нэнси вернулась на кухню и налила себе стакан джина с тоником. Размешала, добавила пару кусочков льда. Мытью, когда придет, приготовить себе выпивку сам. Захватив почту и стакан, с полотенцем через плечо, Нэнси вышла во внутренний дворик посидеть у воды. Подтащила шезлонг поближе к столику и включила лампы для приманивания насекомых, На от комаров и мошек нет никакого житья. И, наконец, вооружившись очком, обошла весь бассейн по периметру и отловила утонувших жучков и листья, нападавшие с деревьев. Когда голубая гладь воды полностью очистилась, Нэнси вернулась в тень к шезлонгу. Устроившись поудобнее, она потягивала напиток, смакуя вкус тоника и джина танкерей, обжигавшего прохладой горло и горячившего кровь представила вкус сочного жареного мяса на вертеле, который приготовит Мэтью, ей показалось, что она уже чувствует солено-сладкий вкус его поцелуев у себя на губах. Вздрогнув от желания, она скользнула руками по купальнику. Как хорошо, что у нее есть мужчина, который занимает такое же высокое положение в обществе, работает вместе с ней над секретным проектом и знает все, что касается тайного финансирования Брайт Энвилл за счет сокращения ассигнований на другие программы. С ним можно говорить обо всем, не боясь при этом проболтаться. Бригадный генерал Мэтью Брадукис отвечал за разработку концепции новой боеголовки на уровне Министерства обороны, а она занималась тем же, но только в Министерстве энергетики. Так что все в полном порядке. Мэтью – идеальный партнер. Во всяком случае, пока. Нэнси втирала масло в голые ноги, руки, плечи и шею и представляла сильные пальцы Мэтью. Нет, лучше об этом не думать а то не хватит терпения его дождаться. Чтобы отвлечься, она начала просматривать почту. Кроме обычных счетов, циркуляров, рекламы и прочей ерунды, ее внимание сразу привлекло заказное письмо со штемпелем ганалуву без обратного адреса. «А вдруг я выиграла путевку на двоих?» — сказала она и торопливо разорвала плотный конверт, но из него выпал только крошечный пузырек с черным пеплом и полоска бумаги с запиской, тщательно выведенной от руки, аккуратными... Острыми, как бритва, прописными буквами. «За твой вклад в будущее!» Нанси нахмурилась. «Что бы это значило?» Из любопытства она подняла пузырек и посмотрела на свет. «Мне поручают агитацию против табакокурения?» Дурацкие шутки. нэнси встала. «Что бы это ни было, неудачный розыгрыш или угроза, ее на такую удочку не поймаешь. В следующий раз будьте любезны поподробнее», и она бросила записку на стол. Хватит. Солнце садится, нечего попусту терять время. У бортика бассейна затрещала лампа. Нэнси смотрела, как из нее летят голубые искры, пожирая беззаботных комаров и мошек, прилетевших на манящий огонь. «Так вам и надо», — усмехнулась она. Внезапно заискрили и другие лампы, шипя, треща и хлопая. Лампы отчаянно мигали, искры падали, как маленькие грозовые молнии. «Что это? Набег майских жуков?» — озиралась по сторонам Нэнси. — Обычно лампы шипят так громко, когда только попадаются крупные жуки. Поскори бы пришел Мэтью. Жаль, если он пропустит такой фейерверк. Одна за другой лампы взрывались, выбрасывая в воздух снопы голубых электрических искр, похожих на римские свечи. Нэнси поморщилась. Теперь в выходные придется менять все лампы. — Да что, черт побери, происходит? — Все еще держа в руке пузырек с пеплом, Нэнси со стуком опустила стакан на бетонный пол дворика, чудом не расколов тонкое стекло. Внезапно она в одном купальнике почувствовала себя хрупкой и беззащитной. Может, лучше вернуться в дом и позвонить? Вдруг непонятно откуда послышались голоса, говорившие на каком-то незнакомом языке, и окружили ее невидимым плотным кольцом. На электризованный воздух трещал и искрился, словно все вещи в дворике разом превратились в громоотводы. От шезлонга к столику пробежала бело-голубая вольтова дуга. «Помогите!» — закричала Нэнси. Она хотела убежать, но поскользнулась и, чтобы не упасть, схватилась за шезлонг. Руку обожгло разрядом. Она открыла рот, чтобы закричать, и между пломбами в зубах заплясали искры. Ее пепельные волосы зашевелились, как змеи, окружив голову нимбом. Пошатываясь, Нэнси шагнула к бортику бассейна, ища спасения в воде. По коже, покалывая раскаленными иглами, бежали мурашки статического электричества. Пузырек с пеплом упал в воду. Вокруг Нэнси бушевал ураган яростного света. Голоса кричали все оглушительнее. Критическая масса. Нэнси закружил порыв грозового ветра. Огненный вихрь опалил Глаза. Воспламенив как спичку, чудовищная вспышка жара и радиации швырнула ее спиной в бассейн. В небо поднялось облако испарившейся воды. Последнее, что запечатлел глазной нерв Нэнси Шек, это призрачный зловещий ядерный гриб.